Глава 12. Этим утром я встала с трудом. Всю ночь гадала, как там Азмагулов со своей знойной красоткой. Прислушивалась к разным звукам за стенами, представляла их вдвоем. Едва не сошла с ума, удалось забыться только под утро. И неудивительно, что во время сборов меня начало подташнивать. Это от недосыпа, уговариваю себя, но рука все-таки тянется к тесту. Я привыкла носить с собой тесты, ведь я так мечтала зачать, что скупила, пожалуй, все аптеки в городе, не оставив им ни единого теста. Инструкции к ним я выучила наизусть, поэтому спокойно делаю тест, а потом приступаю к умыванию. Чищу зубы, наношу легкий макияж, укладываю волосы. Я застегиваю на себе блузку в тот момент, когда в номер стучат. Подхожу к двери и открываю, заметив на пороге мужа. «Доброе утро!» Он толкает мне в руки два стакана кофе и проходит без приглашения. «Собираешься на работу?» «Ты что-то хотел?» — натянуто спрашиваю, закрывая дверь. «Мне пора ехать. Сегодня много дел». «Я не займу тебя надолго. Хотел поговорить о нас. Или в твоем плотном графике нет времени на личную жизнь? Ты же теперь президент?» Делаю глубокий вдох. Ставлю кофе на стол и упираю руки в бока. «Я слушаю тебя». «Я хочу, чтобы ты вернулась домой», — Рома произносит с улыбкой. «Мне так не хватает тебя, я чувствую себя брошенным. Сколько еще ты будешь избегать меня?» «Быть может, твоя любовница скрасит твое одиночество? Ты не предлагал ей?» «Прекрати, у нас с Юлей ничего нет. Вчера мы приняли решение расстаться». «Что так? Делаю вид, что мне интересно». «Я могу быть с тобой откровенным» обращается ко мне по-дружески, и меня от этого коробит. Он предал меня и изменил, а сейчас претендует на откровенность. Меня снова тошнит. Она слишком пустая и глупая. В какой-то момент я понял, что с ней меня не ждет ничего, кроме секса. Прости. Собственно, я пересмотрел свои взгляды на жизнь и решил сосредоточиться на семье. «И ты ждешь, что я встречу тебя с распростертыми объятиями?» Сарказмом произношу. И Рома искренне недоумевает. «Разве ты позволишь мимолетной ссоре разрушить наше счастье? Ты вспомни, как хорошо нам было вдвоем, как мы проводили совместные вечера, как мечтали о ребенке. Да, когда-то мы действительно жили душа в душу, пока я не зашла в квартиру среди бела дня и не застала их. Тупая боль скручивает внутренности, и тошнота подступает к горлу». Я бросаюсь в ванную и сгибаюсь над унитазом. Рома протягивает мне салфетки, стоя надо мной. «Ты что-то съела вчера за ужином?» Поворачивается к палочке раковины и застывает на месте. «Фаина!» Я уже чувствую неладное. Выпрямляюсь и замечаю тест, на котором будто ярко-синим маркером нарисованы две полоски. Хватаю тест, подношу поближе, пытаюсь понять, это какая-то ошибка или... «Ты беременна». Рома выдыхает, и я всхлипываю, зажав рот рукой. Он поднимает меня на руки и кружит. Я настолько счастлива, что не протестую и позволяю мужу себя обнимать. «Детка, я так счастлив! Я так счастлив! Безумно! Неужели тот доктор ошибся, и ты все-таки беременна?» Последние его слова, как ушат ледяной воды, окатывают с головы до ног. Я выбираюсь из его объятий и мрачнею. «В день нашей ссоры в больнице доктор ясно дала понять, что я не беременна. Она сказала, что мы с Ромой несовместимы, и вероятность зачать у нас 1% из 100. Я ушла из больницы не беременной. Но после того случая я спала лишь с одним мужчиной, и та ночь, как страшный сон, отдается внутри дичайшим чувством вины. Азмагулов – отец моего ребенка. Он и только он, в этом сомнения нет». «Господи, я не могу поверить в это счастье!» Рома светится. «Я никогда раньше не видела его таким». На его глаза наворачиваются слезы. «Детка, у нас будет бэбик! Маленький крошечный Бебик! Я делаю глубокий вдох. Рома вдруг встает на колени и обнимает меня. «Прости, прости, что изменил тебе. Я был дураком. Я готов признать это и пойти на семейную терапию. Только, пожалуйста, позволь мне загладить свою вину!» Ром, «Нет, послушай, я готов вымаливать у тебя прощение, дать тебе время, готов поклясться, что мы с Юлькой окончательно расстались. Ты одна у меня, Фаина, и только ты женщина моей мечты. Я прикрываю глаза. Да, Рома изменил мне, но ведь и я пошла налево и переспала с другим мужчиной. Имею ли я право сейчас воротить от него нос, если и сама не лучше?» И другой вопрос, а нужен ли этот ребенок Азмагулову? Нужна ли я замужняя женщина, которая, по сути, в его пожизненном рабстве пока не выплачу долги? Все так сложно. А Рома тут со мной, знакомый и родной. Я опускаю руки на плечу мужа, смотрящего на меня глазами кота из Шрека. Дай мне время подумать. Конечно, встает мимолет, нацелует меня и едва не танцует от счастья столько сколько понадобится. Он снова целует меня в щеку. Как только будешь готова вернуться домой, скажи, я заберу тебя. И если пойдешь на прием к врачу, пожалуйста, возьми меня с собой. Я так хочу увидеть его. Уходит, оставив меня одну. Я оцепенела, смотрю на закрывающуюся за мужем двери, какое-то время стою в оцепенении. А потом беру сумочку, телефон и покидаю номер, понимая, что уже опоздала в офис. Новость о ребенке совершенно выбила меня из колеи.